«Он еще не возвращался», — ответил Хризагон, — «должно быть, засиделся у своей сестры». В эту самую минуту в три клинии вошел Спартак, раскрасневшийся и запыхавшийся. Он прикладывал руку к губам, кланяясь Сулли и гостям. «Нам известно, Спартак», — сказал Сула, — «как искусно ты сражаешься». «Теперь мы хотим посмотреть, умеешь ли ты передать свое искусство».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 не зверские инстинкты бессмысленной черни, а прихоть одного человека, злого и пьяного, и жестокое притворство нескольких десятков паразитов обрекают 10 несчастных юношей, рожденных свободными людьми в свободной стране, здоровых и храбрых, драться без всякой ненависти друг к другу и погибнуть бесславно и безвременно. Кроме этой общей причины негодования — У Спартака была и личная. В числе приведенных гладиаторов находился 24-летний гал Арториджа. Красавец с античным телосложением, с благородными чертами лица, с густыми белокурыми волосами. Спартак очень любил его. Это был самый преданный ему из гладиаторов школы Оцеана, и как только Спартак сделался директором школы Суллы, он тотчас взял его к себе, объясняя, что ему нужен помощник — в управлении школой. С волнением расставляя борцов друг против друга, Спартак улучшил минуту, чтобы шепотом спросить молодого гала «Зачем ты пришел?» «Мы уже давно играли в кости на право идти последнему на смерть», ответил также Тихо Арториджи, «и я был одним из проигравших. Таким образом, сам Рок судил мне попасть в число первых 10 гладиаторов, которые будут призваны сражаться». Родярий ничего не ответил, Но, кончив приготовление к бою, обратился к Сулли, говоря, «Позволь мне, великодушный Сулла, послать в школу за другим гладиатором вместо этого», он указал на Нарториджа, «потому что...» «А почему же этот не может остаться?» — спросил экс-диктатор. «Потому что он гораздо искуснее других, и фракийская сторона, с которой он должен сражаться, имела бы огромный перевес над другой».